Восемьдесят седьмое, февраль четырнадцатый. Буду очень суров. И так уже потеряно много времени. Неужели наинужнейшему нельзя уделить всего времени? Каждая нецелеустремленная мысль, каждое ненужное действие — задержка. А ведь путь срочен. Вначале контроль распространялся на мысли вредные, низкие, злобные, раздражительные и так далее. Сейчас внимание обращается на ненужные мысли, не имеющие отношения ни ко мне, ни к пути, ни к явлению восхождения. Житейские обязанности остаются, они тоже требуют внимания, заботы и мысли о них. Но говорю о мыслях, праздных, отнимающих драгоценное время и вползающих в сознание случайно. Сколько времени уходит на этих бродяг, сколько дум ни о чем, их не нужно. их исключить, каждую заменить мыслью полезной, или послать добрую весть далекому другу или тем, кто в нужде, или туда, где положение создает запруду для эволюции, или больному или, наконец, своему собственному телу, в тот орган или часть тела, где пытается утвердиться болезненный процесс или очередное неблагополучие. Мыслям всегда достойную ученика работу можно найти, но нужно быть всегда на дозоре. О мыслях праздных сказал тот, кто знал ценность мысли-энергии. Можно ли то, что выработалось в процессе миллионов лет эволюции, тратить на ветер бездумно? Ведь карма творится мыслью. И праздномышленнее тоже творит свою карму. Не может быть достигнута победа над собой без полного владения мыслью. И только подумайте, какие возможности даются для этого каждодневно. Если собрать все энергии мысли, которые обычно расходуются на ничто, без всякой цели, без контроля, и устремить их на определенные задания или просто на то, чтобы каждое стало зерном или зародышем будущих достижений, какими бы далекими или невозможными они не казались, то будет сделано нечто настолько значительное, вследствие чего невозможна доручить. Следует только лишь помнить. Это маломалейшее зерно мысли, когда ты где то где-то даст свои всходы. Сеитель, знающий смысл и значение мысленных зерен, будет их сеять в пространстве не только в сознании ближних и дальних, не только в писаниях или книгах своих, но, главное, на ниве своего собственного сознания. Ведь мысли не умирают. Мысли дальнего действия могут забрасываться в очень далекое будущее. Их сила от дальности их нисколько не уменьшается, а, наоборот, усиливается, Благодаря тому, что многое трудно или даже невозможное в настоящем и будущем возможно и достижимо, поручаю помыслить о возможностях применения мысли.